«Лампочка». «Хорошо провел время?» — спросила Изабель, когда я вернулся. Она стояла на одном виде примитивной техники лестница стремянки и заменяла другой — лампочку накаливания. «Да», — сказал я, — «хорошо постонал, но, откровенно говоря, не думаю, что пойду снова». Изабель уронила новую лампу. Та разбилась в дребезги. «Черт, у нас больше нет». У Изабель сделался такой вид, будто она вот-вот расплачется. Она стала спускаться с лестницы, а я посмотрел на перегоревшую лампу, до сих пор болтавшуюся в патроне. Я предельно сосредоточился. В следующий миг лампа загорелась. Как удачно! Оказывается, ее и не надо менять. Изабель посмотрела на свет. Игра золотистых лучей на ее коже завораживала. Они убрали тень. Облик Изабель стал еще отчетливей. «Странно» проговорила она, потом опустила взгляд на осколки. «Я все уберу», — сказал я. Она улыбнулась, ее рука коснулась моей и быстро сжалась в знак благодарности. А потом она сделала то, чего я никак не ожидал. Она обняла меня, нежно, все еще стоя у разбитой лампочки. Я вдохнул ее аромат. Мне приятно было ощущать тепло ее тела рядом со своим. Я проникся состраданием к человеку. Понял, что значит быть смертным созданием, по большому счету одиноким, но нуждающимся в иллюзии общности с другими. Друзьями, детьми, любовниками. Красивый миф, миф, в который легко вжиться. «Ах, Эндрю», — сказала Изабель, — «не знаю, что она имела в виду, выговаривая простые звуки моего имени, но когда она погладила меня по спине, я обнаружил, что глажу ее в ответ, повторяя слова, которые почему-то казались наиболее уместными». Все хорошо. Все хорошо.